Часть третья. После двух ночей в сороковом районе Рантера уже привык к жизни здесь. Однако Тина и Медори совершенно не переносили спать в спальных мешках, и то и дела жаловались. Этим утром под командованием Нагомасы Горобы сооружали заграждение из колючей проволоки и строили баррикады из мешков с песком и бетонных блоков. За оставшееся время Горобы повторили уже пройденный за последние дни материал, а в конце Нагомаса разъяснил, что будет с теми, кто откажется подчиняться. Очевидно, Нагамаса боялся, что гробы перестанут подчиняться, вот и ввел строгие наказания. «Ожидаемо», — мысленно соглашался с командующим Рантара. «Большинство гробов — простые показушники, так что стоит хоть одному броситься бежать привить гастрей, и остальные тут же растеряют всякую смелость. Если бы Рантара пришлось командовать, он бы тоже поскорее избавился от эгоистов, которые подрывают дух всего отряда, так что метод Нагамаса одобрял». Когда ребята наконец освободились, они все вместе доехали до школы, после чего Рентаро уже в направился в район Магата. Дело в том, что Рентаро еще в первый день забыл захватить с собой сменную одежду и белье, теперь Энджо приходилось все одалживать у Тины. Рентаро, самопровозглашённый Энджу, Энджо, просто не имел морального права ставить девочку в такое положение, так что пришлось учителю Рентаро взять выходной и съездить домой за вещами. Но стоило Рентаро выйти со станции как он ощутил в воздухе странное напряжение и остановился. Причиной тому были листовки, они, казалось, засыпали всю улицу. Арантара поднял дно, она вся была исписана призывами вроде «Тирания не заслуживает прощения», «Власти с самого начала решили кого спасти» и прочей конспирологической ересью. У входа на станцию на деревянном помосте какой-то седой бедняк-старик кричал о конце света и о новой надежде, что придет после него. Никто обычно не слушал такие бредни, но теперь вокруг собрались люди и даже поддерживали безумца. Прошло всего-то два дня с тех пор, как Рантара покинул город, а как же он изменился. От станции Рантара повернул к торговой улице и ужаснулся. Почти все витрины побили, почти все товары растащили. Чуть дальше по улице Рентара наткнулся на фургон, груженный награбленным, но что в этой картине оказалось страшнее всего, так это повязка добровольца на рукаве водителя». Значит уже и те, кто пытался помочь полиции, отвернулись от властей. Рентара, конечно, слышал о таких случаях по новостям, но впервые столкнулся с ними на его и понял, что все гораздо хуже, чем он представлял. Но что еще заметил Рентара, так это опустевшие улицы. По тротуарам слонилось всего ничего людей. Да, во внешнем районе это было почти незаметно, но в Токио уже началась эвакуация. С такими мрачными мыслями Рентара наконец добрался до дома. Пока что в окрестностях было тихо. «Никаких беспорядков и погромов, но это дело времени. Скоро мародёры заберутся и сюда». Рентаро наскоро побросал в сумку вещи и приподнял на пробу. Весело, она прилично. Уже у входа, когда Рентара собирался запереть дверь, чувства взяли над ним вверх, и он в последний раз оглядел комнатушку на восемь татами. А вдруг он не вернётся? Наконец Рентара собрался с силами и захлопнул дверь, та скрипнула, и этот скрип пронзил самое сердце Рантара. Он вставил ключ в скважину и повернул, вместе с комнатой заперев и свои воспоминания: Без Энджа он сюда больше не вернется. Арентара закинул сумку на плечо и пошел обратно на станцию. В поезде было не так уж много людей, но Рентара все равно чувствовал, как сгустился от напряжения воздух. Так сгустился, что невозможно дышать. Достаточно одной искры, чтобы разгорелся пожар. Арентара не знал, куда девать взгляд. Каждый прохожий нервничал. А когда он посмотрел под потолок вагона, то опять же наткнулся на листовку ⁇ Коровавая возмездие над проклятыми детьми ⁇,⁇ Самосуд в третьем районе ⁇ Неудивительно, что все случилось там, место ведь самое подходящее. Но мысли Рентара занимало другое. Он вдруг вспомнил Кояком, и его поглотила тревога. ⁇ Нет, точно нет! ⁇ Рентара попытался отогнать эти мысли и потряс головой, но они никак не уходили. В конце концов, парень не выдержал и сошел из поезда в девятом районе. Несколько дней назад он уже был здесь, когда искал агентство Катагири. Рентара вылетел со станции, задел парочку и чуть не снял старика. Ронтара и сам не понимал, от чего так торопится, но знал, нельзя терять ни секунды. Наконец, парень оказался у пятистороннего перекрестка и быстро поднялся на виадук. Ее больше нет, она ушла, ее больше нет». Раз за разом твердил себе он. «Она ведь обещала!» Еще не поднявшись до конца, Рентаро уловил какой-то шум, а потом заметил столпившихся зевак. Плохое предчувствие накрыло его с головой, и Рентаро взлетел по ступенькам. Перед глазами развернулась страшная картина. перевернутая металлическая миска, рассыпанная вокруг мелочь, и та самая девочка в кепке. Она лежала на животе, ее окружили восемь человек лет от 20 до сорока. «Какого чёрта?» – рявкнул Орентаро и прорвался в центр круга, чтобы закрыть попрошайку спиной. Услышав его, девочка с трудом приподнялась, опираясь на левую руку, и подняла на Орентаро невидящие глаза. «Твой голос! Ты тот гроб!» Всё лицо попрошайки было исцарапано, и из раны на безвольно упавшей руке сочилась кровь, и не думала останавливаться. Но сама девочка уже снова улыбалась. «Слышь, пацан, иди куда шел. Орантора повернулся на голос и встретился глазами с мужчиной в возрасте с перекошенным от ярости лицом. Широкие лопы морщинистая шея мужчины указывали на то, что он был простым работягой. Да и сам облик не сулил ничего плохого. Только сейчас он сжимал в руке тонкий складной нож из вараниума сантиметров 20 в длину. Слишком короткий, чтобы защититься от гастрей, но как раз подходящий, чтобы зарезать проклятого ребенка. С лезвия капла кровь. «Неужели люди и правда способны на такое?» «Да еще и против беззащитной девочки!» Попрошайка покачала головой. «Простите, господин Гроб. Знаю, я обещала. Так что я заслужила, но...» «Понял тебя. Все в порядке. Не говори. Хуже станет». Мужчина в возрасте решительно шагнул к ребятам. Наш он держал наготове. «В сторону!» — крикнул мужчина. Эта девчонка шныряла между нами с невинной мордашкой и только и выжидала, чтобы ударить из-под тяжка. Она хуже гастрей. Мы должны истребить красноглазах. Арантара понимал, мужчина напуган. После всех этих новостей об убийствах люди боялись, что проклятые дети будут мстить. Арантара закрыл глаза, достал пистолет и выстрелил в воздух. Мужчина остановился. «Я служащий гражданской обороны». Арантара достал лицензию и показал окружившим его мужчинам. Еще один шаг, и следующий выстрел будет на поражение». Обидчики замешкались. «Вопросы?» Мужчины еще пару секунд переглядывались между собой, но уже стало понятно, что всю решимость они растеряли. Мужчина с ножом отвернулся и пошел к спуску с Виадука. «Так вы гробы красноглазок защищаете?» На ходу бросил он. Остальные еще раз приглянулись и тоже ретировались. Рентер огляделся, но зевак уже как ветром сдуло. «Почему все боятся гробов?» «Они ведь защитники Токио. Снаружи поджидают 2000 тысячи а внутри бесчинствуют дикари, которые решили, что в себе да от проклятых детей. А ведь в такой судьбоносный момент нужно объединиться, всем вместе встать на защиту». «Извините». Рентара обернулся на голос и увидел, что девочка уже поднялась и снова улыбается ему. В ее улыбке читались и благодарность, и сожаление. С руки ее капала кровь, так что Рентара достала из кармана платок и перевязала рану, Но все, первая помощь оказана, даже рано от воране ума со временем затянутся. Попрошейка, кажется, уже чуть успокоилась, подняла невидящие глаза на Рентера и вытянула к нему обе руки. От неожиданности Рентера чуть отшатнулся назад, но понял, что вреда ему девочка, конечно, не причинит, так что он позволил себя ощупать. «Я помню ваш голос, господин Гороб, и ваши очертания тоже». Девочка как-то по-взрослому улыбнулась и чуть покраснела. А вы в моем вкусе. Глупая, не нужно благодарить меня. Просто убирайся отсюда. Еще раз увижу тебя здесь и точно не поздоровятся. Поняла? Рентара хотел напугать девочку, но ей, похоже, было все равно. Она с улыбкой опустилась на колени, собрала рассыпанную мелочь, скатала клеенку и многословно поблагодарила его, после чего пообещала: Однажды я верну вашу доброту. Вот увидите. Главное, не возвращайся! Порошейка помахала рукой и скрылась из виду. Рентара приложил палец к виску. Черт, теперь-то она точно поняла. И все же Рентара был рад, что подоспел вовремя. Рентара развернулся и направился обратно к станции, как вдруг ощутил порыв холодного ветра. По спине Рентара пробежали мурашки, не от холода, а от тревоги. Рентара обернулся, но не увидел ничего примечательного. Однако уже в поезде его не отпускали введении недавних событий как толпа, окружившая девочку.